3-8 Брат Тихий дожидался меня у ворот монастыря. Ухо у него пришло в норму, а вот настроение стало все таким же скверным. Глянул откровенно недобро, будто в его заключениях была хотя бы малая талика моей вины. Еще и буркнул через губу. "Идем". Я даже порадовался, что пришел в монастырь сильно заранее. Пусть не выспался, зато за опоздание не взгрели. А взгрели бы непременно». «С монашка осталось бы целителю нажаловаться, а брат светлый, дядька серьезный, не приминул бы урок преподнести». Но в любом случае, вот так сразу в церковь попасть не получилось. То ли у брата Тихого случилась в жизни черная полоса, то ли монашку просто решили преподать урок. Но отвечавший за служек дичок, строго отчитал его и велел вести меня в купальни: «Ты бы еще по поберушку привел!» Возмутился он. «Живо давай! И возвращайся за свечами следить! Обратную дорогу он и сам отыщет!» Брат тихий аж с лица спал, но протестовать не решился. С рук на руки сдал меня управителю местных купалин и сразу убежал. А я получил свое распоряжение бадью теплой воды, кусок мыла, бочалку и полотенце. Поэтому никуда торопиться не стал. Вымылся сам, на два раза вымыл волосы. Вроде не так давно в речке купался, а вода черной стала. Будто трубочист или углежок после смены сполоснулся. — я ты право, слово чучело! — покачал головой управитель Купалин, когда я вытерся. После вздохнул и кликнул послушника. — камальца, указал он тому на меня. — Не все же братьев уродовать! Я запротестовал, но куда там. Монах наотрез отказался допускать в церковь такое вот лохматое чудовище и пригрозил выставить за ворота пришлось сдаться. Просто сообразил, что едва ли послушник обкорнает меня уже с ней рыжули. Старыми ржавыми ножницами и гребнем с выломанными зубцами девчонка орудовала несравненно хуже, нежели танцевала. Послушник с помощью веревки измерил мою голову и приволок подходящий горшок. Заодно принес ножницы, бритву и расческу. Вот именно ею он и принялся орудовать. Расчесывал изрядно отросшую шевелюру и выстригал из нее колтуны, Паренек никак не меньше четверти часа. Затем подровнял волосы по длине, и тогда уже пришла очередь горшка. Послушник взялся шустро остригать решительно все, что только из-под того торчало. Так и казалось иной раз, что вот-вот уши отхватит. Но обошлось. Под конец он немного поработал бритвой и даже подровнял линию волос, что я счел совершенно ненужным изришеством. Малец то ли перед управителем купалин выделывался, то ли просто руку набивал. Дальше он отправил меня смывать обрезки волос. Затем причесал и отвел к управителю. Тот оценил работу и покривился, но все же махнул рукой. «Сойдет!» Я поглядел в зеркало и вздохнул. Виски оказались выбриты выше ушей, а линия волос была идеально ровной. И все бы ничего, только меня теперь непременно прозовут либо монашком, либо студиозусом. С наших острословов станется. Такое вот художество картузам не прикрыть. Из палин, я поспешил в церковь серых святых. Сменил там брата Тихого и оказался ответственным сразу за три канделябра на две дюжины свечей каждый. Впрочем, горели свечи медленно, менять их приходилось не так уж и часто. И большую часть времени я просто стоял и глядел на желтоватые огоньки, вдыхал аромат сладковатого дымка и ладана, краем уха прислушивался к песнопениям и проповеди. Изредка кидал огарки в коробку и в смысл слов священника не вникал. «Царь небесный великомогуч, и, и лишь благодаря его заступничеству жители Поднебесья еще не сожжены демонами. Это знает каждый басяк. А что еще нового могут мне тут сказать? Ничего. Что же до заветов то не ворую, не убиваю?» Но тут вспомнились ухари, и у меня вырвался тяжелый вздох. Правильно будет «не воровал» и «не убивал». Раньше, не теперь. Впрочем, оправдание я придумал быстро. В конце концов, Царь Небесный порицал самоубийц. Ах, хорош бы я был, если бы безропотно позволил себе зарезать, как цыпленка. Деньги и вовсе наша законная плата. Мы свое дело сделали. Как бы то ни было, я прочитал молитву и попросил отпустить грехи. После чего целиком и полностью сосредоточился на небесной энергии. Я чувствовал ее присутствие, а вот дотянуться не мог. Пытался и не мог. Уже только в самом конце службы в груди затеплился знакомый огонек. А как прогнал по телу нематериальную волну раз, другой, третий, то будто телегу с углем разгрузил. Но тяжко было только поначалу. Стоило припомнить, должный ритм полегчало. Я даже нагоняя в итоге не получил. Успевал еще и за подсвечниками следить. Первое время просто убирал огарки. А когда разошлись прихожане, начал сам ставить новые свечи, следя, чтобы всегда горело никак не меньше третье. Похвалить меня дьячок не похвалил, зато велел Слушке проводить в трапезную и распорядиться о миске похлебки и краюхе хлеба. И все бы ничего, но только я вышел на свежий воздух, и сразу ноги подкосились, пошла кругом голова, начала шатать. Ха -ха -ха -ха, это с непривычки!» — рассмеялся мальчишка-служка. «Попервой всех дыма мутит!» До трапезна я еле добрел, а похлебал жиденький овощной суп и очухался. На будущее зарекся за свечами на голодный желудок присматривать, хотя может и не в дыме дело. В гнилом доме застал одного только хрипа. В порядке все, спросил я сидевшего на карнизе мальчишку. Ага, отозвался тот, вырезая из дудочку дуточку. Я поднялся к себе и переоделся. После предупредил мальчишку, скоро буду, и отправился на давишний островок. Прошелся по каменному фундаменту склада, от которого не осталось даже стен. Перепрыгнул через глубокую промойну, потом какое-то время брел по колено в воде мешка мышей. Обогнал глубоченный омут, оставшийся на месте обвалившегося погреба. Перебрался через топкое место по вывороченному с корнями тополю, а там оставил в стороне затопленный скотный двор и оказался на месте. Покружил по островку, потянул в себя воздух и не только. Вдох, выдох, раз-два. Вдох, задержка выдох. Раз, два, три. И ничего, никакого отклика. Ни тепла, ни стылости. Я начал отрабатывать удар и очень скоро взапрел. Но оно и не мудрено, все же солнышко в самом зените зависло. Жарило оно просто немилосердно. Моментально захотелось пить. Я слабину не дал и продолжил бить воздух на резком толчке вперед. Да только ничего, ничего, ничего. Тогда вновь начал размеренно дышать, И тянуть в себя небесную силу, но лишь голова в итоге разболелась. Ну что за чёрт? В церкви же получилось. Несколько раз я присаживался на корточки и переводил дух, а затем возобновлял свои упражнения. Да все без толку. Ну и плевать. Хоть размялся и удар отработал. Опять же, в ожидании драки с жучком себя не накручивал. Вроде как пределе, вроде как спокойный, уверен в собственных силах. Да только чёрта с два уверен, чёрта с два спокоен. Драка — это драка. Зевнешь — выхватишь, выхватишь — наваляют. А проигрывать нельзя». В сердцах ругнулся, дошел до промоины с ключом на дне и напился ледяной воды. Заодно и умылся. После уже поплелся в гнилой дом. Наши вернулись сегодня раньше обычного. И, конечно же, ржуля сразу заподозрила неладное. Она сдернула с меня картуз и ахнула. «Какой красавчик!» Я забрал кепку и водрузил ее обратно на голову. Но было уже поздно. Со всех сторон посыпались вопросы. «Сера, это где тебя так? Не как в монахе собрался?» «Да не, он же умник, в шкалеры записался. Гимназист, ха!» Оболванили, «Арясу выдали?» «Круглоголовый!» Каждый изгалялся как мог. А мелкая еще и заявила. «От него мылом пахнет!» Пришлось рассказать о том, с какой стати меня вообще запустили в монастырскую купальню. «Тебе идет!» — улыбнулась Ржуля. «Точно-точно!» Я криво улыбнулся. карнале неплохо, спорить глупо. Только очень уж все это не вовремя. Хоть брейся на теперь!» «Впрочем, плевать. Пострикси и постригся!» Лука шутить не стал. Похлопал меня по плечу и сказал. «Ты, главное, жучку наваляй!» «Мы ставки делать будем!» Влез в разговор Яр. Я пропустил его слова мимо ушей и забрался на чердак. Ни в этих обносках, ни в своей лучшей одежде идти не собирался. Выбрал чуть коротковатые штаны с заплатами на коленях, подпоясался веревкой и натянул латанную перелатанную рубаху. Ботинки оставил. А бутым в круг не пустят, а сниму, могут испереть. Народу в лодочный сарай набилось страй сколько. Нет, поначалу драка двух босиков никого не заинтересовала. Мужики продолжили кучковаться на улице, где дули пиво и жали поджаренные колбаски до да сушеную рыбу, в ожидании, когда начнутся кулачные бои. Но это лишь поначалу. Дальше началась потеха. «Черти драны! Повеселились, так повеселились! Жаль только за наш с Лукой счет!» Ну да еще словам Истомы о замене бойца не слишком-то обрадовался Бажен. «Это с какой стати?» – нахмурился он, заподозрив подвох. Истома требовательно прищелкнул пальцами – и главарь тупичковых босиков повел к нам жучка. Тот задрал рубаху, оттянул сбока тряпку и показал загноившуюся рану. Выглядел паренек больным, так что здесь все было без обмана. Драться он точно не мог. Лука в раз помрачнел, а у меня и вовсе противно засосало под ложечкой. Бажен огладил бородку и спросил, «Кого выставишь?» "Чумазова", заявил в ответ из Тома и кивнул на меня. «Его одногодок». «Ох, крутишь ты чего-то!» – засомневался Бажен. В ответ ожидаемо прозвучало. «Все по правилам. Лех подтвердит». «Иди речь о простой драке. Могли бы все отложить. Тем более, что с претензиями пришли именно тупичковые. Но мы не только на деньги забились. Мы еще и Леха к своим делам подтянули. А где Лех, там и ставки. Если сдать назад, придется откупаться». И что самое паршивое, Бажену надо будет попросить у строителя кулачных боев о переносе лично. А он не станет. Только не ради нас. Развели, понял я. Развели, как малолетних дурачков. И пусть из Тома в первую очередь Бажена, легче от осознания этого отнюдь не стало. А уж когда увидел Чумазова, так и вовсе сквозь землю провалиться захотелось. «Я тебе порву, гад!» Сходу проорал громила, из которого можно было легко скрыть двух таких, как я. Вот тогда-то на нас и начали оборачиваться. Пара подручных леха притормозила Чумазова. И хоть были они один другого крепче, мой новый соперник на фоне этих амбалов особо даже не терялся. Кряжестый и мускулистый, он точно с самого раннего возраста кидал уголек и хорошо кушал. Поэтому сложением не уступал базарным грузчикам или забойщикам скота. В полную силу еще не вошел, но сейчас это никакой роли уже не играло. «Убью!» — прорычал чумазой, и его вновь одернули вышибалы. Оценив его скошенные лопы, близко посаженные поросячьи глазки, я невольно поежился. Так и есть, убьет. Не остановится, пока в землю не втопчет. Просто не сможет. И Эдакова бугая от меня сразу точно не оттащит. драные, беда!» Я с надеждой уставился на Бажена, и тот не подвел. «Да ты издеваешься?» — прошипел он, аж побелев от злости. «Ты б еще кулачного бойца приволок!» «Все так!» — я был уверен, что знаю в лицо всех босиков из угольного тупика. А этого урода видел первый раз в жизни. Неужто с утра до вечера уголек на подводы грузил? Сами-то мы уголь сроду не покупали, воровали только и выменивали, когда в холода совсем уж подпирало. На истому это обвинение никакого впечатления не произвело. «Напрасно на меня не возводи, бажен!» — недобро улыбнулся он. «Чумазы под добраном ходят, Лех подтвердит. И возраста они одного. А что ты за выставил? Так я разве виноват?» «В баране рок скручу!» — продолжил бесноваться Чумазой. Вот уже на эти крики и потянули зеваки. А там и Лех появился. Степенный бородатый дядька, одетый под средние руки купца, Вытянул из жилетного кармашка серебряную луковицу часов. Под восхищенно завистливые взгляды откинул крышку и объявил. «Хорош базарить. чумазы не боец. чумазова знаю. От угольного тупичка его приводили пробоваться. Не подошел». Бажен скрипнул зубами, но тут же пересилил себя. Беспечно улыбнулся и развел руками. «Ну и отлично! Давайте начинать!» «У меня аж сердце остановилось». Олег дунул в дудку, вроде боцманской, и все закрутилось. Засуетились, зазывали, начали собирать ставки жучки. Двинулись в лодочный сарай зрители. «Порву!» — вновь прорычал Чумазой, но его сразу увели. Драка двух босиков никого не интересовала. А вот поглядеть на смертоубийство люди так и повалили. Кулачные бои все же немного не то. Там и силы примерно равны, и подозрение ей, что все куплено. А сейчас нет. «Сейчас из меня всерьез дух выбивать станут». Лука начал было что-то говорить, но его сразу отозвал к себе Бажен, который на меня ни разу и не глянул даже. Точно со счетов списал. Я вздохнул, и под присмотром одного из подручных леха поплелся вслед за всеми в сарай. Крепыш не столько помогал проталкиваться через толпу, сколько следил, чтобы я не удрал. Польза от него случилась только одна — не пришлось платить алтын входного сбора. Подвыпившие мужики глазели на меня с жадным предвкушением. Но страх уже перекрыла лютая злоба. Внутри, в такт лихорадочному сердцебиению, билось одно-единственное «суки, суки, суки!». Сразу бой не начали. Зрители еще продолжали подходить, поэтому вышибало завел меня за штабель каких-то ящиков, на которые уже взгромоздили зрители помоложе и поазартней. Рядом немедленно очутился комар. «Продержись три минуты!» Заявил он, и для верности выставил вверх указательный, средний и большой пальцы. «Три!» «Ставки?» — догадался я. Олег сказал, если продержишься первую склянку, чумазовать тебя сразу оттащат, как упадешь. Бой остановят, покалечить не успеет, но три минуты серый, понял?» Я кивнул. Затеплилась надежда, что получится уйти отсюда на своих двоих. «Надо понимать, все ставят на то, что я лягу еще до первого переворота песочных часов». Вот Леха решил чуток подкрутить шансы. В размен ударами не лезь. Продолжил наставлять меня комар. Не выдержишь. Ты не смотри, что он беснуется. Он не дурачок. Просто соображает туго. И сильный чертяка. Если ухватит, точно заломает. Бегай от него, понял? Бей только наверняка. Чумазы удар плохо держит. Не привык, что ему обратку дают. Поэтому и в кулачные бойцы не пробился. Видел я, как вы оба деретесь. Ты быстрее. И дыхалка у него слабая. Шустри, понял? «Три минуты!» Я слушал, мотал на усы и кивал. Потом спросил. «Какие ставки, если без всяких условий?» «На тебя три к одному, на Чумазова один к трем». У меня вырвался нервный смешок. Я, выгреб из кармана монеты, пересчитал и протянул комару. «Возьмешь на меня десять грошей?» Тот ставку принял и, прежде чем убежать, напомнил. «Три минуты, Серый! Три!» «Три минуты!» «Ха! Легко сказать!» Запах в сарай был спертым. Гул и гомон накатывал волнами, закружилась голова. Но раскиснуть я не успел. Почти сразу вышибало скомандовал. «Пора!» Я кинул картуз на ящик, стянул через голову рубаху и двинулся вслед за ним. Сразу углядел тома в окружении многочисленных подручных и стоявшего почти строго напротив него Бажена, к которому подтянулись его собственные ближники. Круг никак огражден не был, пришлось проталкиваться через толпу. Первый бой между босиками угольного тупика и гнилого дома. Поглядите только, чума. Зазывала сократил прозвище моего противника, и зрители заорали, захлопали, затопали, приветствуя громилу. Тот картина напряг мышцы и заорал: Ааа! Чума от угольного тупика! Во всю глотку рявкнул зазывала, а следом пришел и мой черед И, -и, -и, -и, -и, -и серый из гнилого дома! Тотчас кто-то, как бы еще и не добран, крикнул "Монашек!" Зрители засвистели, Но ну я не стушевался и вскинул над головой сцепленные руки. «Брат Серый!». Кругом заржали. Зазывало тоже оценил шутку и повторил «Брат Серый из гнилого дома!». Затягивать представление он не стал и убрался из круга. Ему на смену пришел босой дядька Боровичок в просторных штанах и рубахе на выпуск. «Глаза не выдавливать, а не кусаться!» — объявил он и махнул рукой. «Начали!» «Начали?» Лех еще даже песочные часы перевернуть не успел, как чумазы ринулся вперед. Он вознамерился попросту смять меня, едва удалось убраться с его пути. Громила развернулся и повторил бросок. На сей раз я пнул его в бедро и наметил удар, но бить не стал. Только это и уберегло руку от захвата. Чудом отдернуть успел». Бугай втянул голову в плечи, выставил перед собой кулачище и двинулся ко мне уже безо всякой спешки. Я ударил, не попал и отступил. Потом вновь скользнул в сторону, решил закружить противника и потянуть время. «Три минуты! Надо продержаться три драных минуты!» Зрители разразились свистом и презрительными криками. «Мне было на этих уродов наплевать!» «Тут бы на удар не нарваться и в лапище этому дуболому не угодить!» И нарвался и угодил. И вид даже не прозевал очередной рывок противника. Просто именно в этот самый момент переступал с ноги на ногу и среагировать на него не успел. Встретил Чумазова прямым правой, но кулак скользнул по скуле. Бугай только головой мотнул и сразу врезал в ответ. Небрежно, вроде как, будто от надоедливой букашки отмахнулся. Я успел принять удар на приподнятое плечо и руку отсушила. А в следующий миг Чумазый дотянулся до меня пятерней. «Был бы в рубахе, пропал бы!» Ну а так вывернулся и отпрянул назад. Увы, разорвать дистанцию не получилось. Раскрасневшийся бугай заработал кулаками. Пришлось закрыть голову предплечьями и попятиться, ныряя корпусом то вправо, то влево, не позволяя противнику ни сблизиться, ни примериться и врезать в полную силу. Руки в миг налились свинцовой тяжестью, а Чумазый все молотил, молотил и молотил. Сипион отсадная далеко не всегда попадал. А если попадал, то не слишком точно, зато лупил от души. Вскоре он запыхался и вновь попытался меня облапить. Я отшатнулся и сразу качнулся обратно, выкинув вперед кулак. Хлюпнул рассаженный нос, а следом прилетело уже мне. По уху словно доской врезали. Голова пошла кругом, ноги подкосились, но устоял. «Три минуты! Три!» Меня качнуло. Подрев зрителей, я сделал несколько неуверенных шагов в сторону. Лишь чудом восстановил равновесие и не завалился на усыпанный опилками пол. Но и только. В голове стоял звон. Звон, звон, звон. Чумазы обтёр, залитое кровью лицо, взревел и попёр на меня буром. Начать бы кружить вокруг него, да только на ногах едва стою. Тут не до танцев. Небесная энергия. Лихорадочным усилием я потянул ее в себя, но вдохнул лишь воздух. Три минуты к черту! Я шагнул навстречу чумазому, толкнулся ногой, передал это движение корпусу, довернул его и выбросил вперед руку, а попутно выплеснул из себя злость и страх. Все разом. Громила чуть запоздал с ударом. Я поднырнул под его кулак и ударил в разрез, подловив противника на встречном движении. Еще и попал точно в подбородок. Соданул изо всех сил!» «Костяшки взорвались жуткой болью!» «Голова чумазово мотнулась!» «Он налетел на меня и едва не сбил с ног!» «Но это уже в падении!» «Хряснулся, а пол громила так, что опилки подкинула!» «Да я и сам не весь как на ногах устоял!» «Кисть словно в шестерне, какого станка, затянула!» «Ее ломала и крутила!» «Едва сознание от боли и Жени не потерял!» «А упасть нельзя!» Упаду в круге, присудят ничью. Надо уйти. Уйти самому. Миг тишины сменился гулом множества голосов. И тут же Добран пронзительно заорал. «Куда пошел? Он сейчас встанет!» Я нехотя повернулся. И точно. чумазы уже очухался и даже силился подняться на четвереньки. Судья молчал. «Черти драны!» Под правым коленом вновь разгорелся уголек жгучей боли. Но злость придала сил. Я дохромал до на полу громилы и на шаге вперед вколотил в его челюсть босую пятку. Брызнула кровь, полетели выбитые зубы. Чумазы затих. Голову заполонила беспросветная серость. Крики зрителей слились в неразборчивый гул. На негнущихся ногах я двинулся прочь из круга и вроде бы с него ушел. Сам ушел. Не унесли.